Письмо двести пятьдесят второе. Василию Филипповичу Краснову, тысяча девятьсот десятый год, января четырнадцатого, Ясная поляна. Жалею сам, что не подчеркнул того, что нехорошо. Примечание первое. Нехороши сравнения, описание того, чего не мог видеть автор, а главное, декадентская манера приписывает сознательность неодушевленным предметам. Описание тогда хороши и действует на читателя, когда читатель сливается душой с описываемым, а это бывает только тогда, когда описываемые впечатления и чувства читающие может перенести на себя». «Не унывайте и не берите в писании за образец новых, а Пушкина и Гоголя. Лев Толстой». Примечание. Краснов, получив обратно рукопись своего очерка «Ходынка» и письмо Толстого, смотри письмо 248, в ответном письме от 11 января, смотри ГМТ, выразил сожаление по поводу того, что Толстой не подчеркал того, что негодное. Конец примечания.